Это вообще конец. А все равно. Он лежал и курил. Завтра же прочь отсюда. Хватит цепляться за Равилстона. Хватит ползать в угоду приличиям. Падать и падать. Улицы, работный дом, тюрьма. Только там желанный покой.